Я хочу напомнить вкратце для дневных студентов, что у нас в каком-то смысле в первом семестре была построена такая стройная система. Мы поговорили с вами о вере и неверии, о смысле жизни, смерти и бессмертии, о степенях веры, о нравственности, о Боге теоретически, как? таком-то, таком-то и таком-то. есть, как с трех сторон можно подойти к идее Бога. Мы это с вами проходили. Потом мы сказали, напомнили о том, что э, все-таки Бог прежде всего познается не столько теоретически, сколько в интуитивной жизни. Снова вернулись к понятию откровения. Потом мы занялись с вами сравнительным религиоведением, ибо мы живем в мире сегодня, э, где... Очень много информации о разных религиях, и необходимо хотя бы сделать какой-то первый свой выбор наподобие того, который был у великого князя Владимира, вот. или, скорее, у посланных им слуг. И вот мы с вами поговорили о том, нас во-первых, вообще о пределе, о допустимом пределе, насколько возможно православному христианину, серьезно рассуждать об иных религиях и об иных конфессиях внутри христианства, да? одновременно определили, каково должно быть отношение православного христианина на этическом и на богословском уровне к нехристианам и к христианам других исповеданий. Да? Определили место христианства по сравнению, я не хотел сказать среди. Отношение христианства к другим религиям, а также уникальность православия в отношении основных христианских конфессий – католичество и протестантизм. Кстати говоря, одна из маленьких таких темок, которую мы, может быть, не рассмотрели, это вот на вопросе отношения христиан к другим людям, это вопрос отношения к атеистам. к неверующим людям. Мы действительно часто встречаем неверующих людей, и надо сказать, что человек с определенным опытом веры со временем начинает жить в вере, начинает чувствовать себя определенным образом, а потом вдруг, может быть, лет через десять бытия в вере, он задает себе такой вопрос – а что бы я сейчас думал, или как бы я жил, или как бы я понимал мир из себя самого, если бы я бы не был верующим человеком. И верующему человеку, истинно верующему, становится страшно, отвратительно, неестественно, противоестественно то чувство, как это можно жить в нашем мире и не иметь веры. Хотел бы все с этим... Сказать, что э, как-то смотрел интервью одной э, значит, достаточно известной киноактрисы, которая э, на, вопрос ведущего, э, на вопрос ведущего несколько раз отвечала по Евангелию. По Евангелию отвечала, цитатами из Евангелия. Хотя нельзя сказать, что она такой сугубо воцерковленный человек, но, видимо, верующая, христианка, и читает Евангелие, что очень важно. И, видимо, этого ведущего стало раздражать. И он ее, в конце концов, спросил. «Слушайте, вы все время мне в ответ цитируете Евангелие. Вы что, говорит, веруете в Бога и думаете, что так, вообще вот как вы сейчас процитировали, можно жить?» Она так на него посмотрела удивленно и сказала, а как же вообще еще можно жить? И это было очень трогательно, потому что э, это было вот, э, понимаете ощущение человека, а действительно, а как же еще можно жить? Но, тем не менее, мы ежедневно сталкиваемся с тем, что встречаемся с людьми неверующими, которые э, сосуществуют с нами в, едно, в одной семье. в одной компании, в одном это сказать, учебном заведении, может быть. Я, конечно, не имею в виду Российский Православный Университет, но и здесь не без проблем. Да. И так, может быть, и должно быть. Потому что Господь нам дал. Вот человек кричит. Я имею полное право верить в кого хочу, думать как хочу. Несчастный Замечательно, что у тебя есть такое право, но это право тебе дал Христос. Посмотрел бы я на тебя, если бы на, земле, на землю не приходил бы Христос, а приходил бы один пророк Мухаммед. Я бы посмотрел на твои э, рассуждения о том, что ты имеешь право верить или не верить. Это право тебе дал Христос. Да. Так э, почему же все-таки Господь терпит вот это неверие? И Что с этим делать? Как к этому относиться? Вот, э, в принципе, конечно, неверующие люди разные бывают. Бывают неверующие от незнаний, бывают неверующие от неопытности, бывают суеверные, бывают язычники, бывают антитеисты, то есть богоборцы, озлобленные, какие были, например, наши вот борцы с верой в 20-х, 30-х годах, они именно боролись А с тем невидимым, кого чувствовали, это будущие поколения уже не чувствовали. А они чувствовали, ненавидели и боролись. Они знали, что они пытались, как бы как пытается человек убежать от самого себя, так они пытались возненавидеть то, что было святым для их детства и стало ненавистным в их отрочестве. И вот поэтому я хотел бы сказать, что Как можно этот вопрос решить? И вот мне кажется, что несмотря на разные коллизии, которые могут возникать в отношении с атеизмом, да, верующие и неверующие люди нужны друг другу. Я это часто говорю. Нужны, вот знаете как, не в, не в бытовом смысле, а в глобальном, в промыслительном смысле, нужны друг другу. Почему? Но почему верующие нужны неверующим, это нам может быть понятно. Потому что мы должны нести миссию проповедь. Не столько, может быть, высоко, высокопарными словами, сколько конкретными делами, и даже, может быть, иногда интуитивным, передаваемым вот этим ощущением любви, спокойствия. знаете, как-то неоднократно, ну, скажем, мне не было, говорить, неоднократно, один раз вот я хорошо запомнил, когда я пришел к, в одну семью и там была трагедия и я значит, поговорил с людьми перенесшими эту трагедию и мне человек говорит я говорит вот неделю себе места не находил поговорил с вами пять минут и так это мне хорошо стало вот я ему попытался объяснить это не потому что вот я такой хороший человек который живу рядом а потому что со мной, как со священником, пришла к тебе в дом благодать Божья, Что вот благодать Божия, которой я приобщен, сегодня коснулась тебя. Некоторые говорят: о, вы тонкий психолог, отец Лев. Нет. Психология лишь инструмент. Она позволяет какие-то нюансы понять. Но есть то, что в чем невозможно притвориться. Понимаете? Что передается независимо от того, э, так сказать, устал ты или же э, бывает иногда придешь в какой-нибудь дом освещать квартиру и даже бывает вечером, когда устаешь пришел, и там так тяжело все, и думаешь иногда молишься иногда и думаешь ну, зачем им это нужно сейчас это освещение, все равно они в храм не придут, и все равно им это нужно только для того, чтобы вот просто, чтобы у них, как они думают, все было бы хорошо И молиться они не будут, и зря ты им это все говоришь. Все они это забудут на следующий же день. А вот помолишься, и в конце концов сам вдруг чувствуешь, что атмосфера стала другая в квартире. Действительно, вот как-то стало легко сразу, потому что действительно благодать Божия посетила этот дом. И вот, конечно, конечно, верующие люди нужны неверующие, потому что они несут им эту миссию. Иногда бывает один человек в семье, вот мы читаем в Евангелии, да, приду и разделю отца и мать, отца и дочь, сына и мать. Почему? Иногда думают, зачем Господь пришел разделить. Не разделить пришел, не, не, не хочет разделить, но придется так, получится так. Потому что один захочет пойти, для одного Господь станет самым главным в жизни, а другой, казалось бы, близкий, родной ему человек, будет тянуть его назад. Не уходи! Кто тебе дороже? Он невидимый, или я, который тебе столько сделал? Эти э, нюансы, конечно, постоянно встречают, впло, встречаются вплоть до ненависти на месте былой любви э, и естественных родственных связей. То даже до проклятий. Известные истории, например, когда какой-то человек переходил из одной веры в другую, родители его посылали проклятие. Да, когда иудеи переходили в христианство, их проклинали. Когда почему-то, кстати, когда из христианства кто-то переходит, в ислам или в иудаизм никто никогда не проклинает в христианстве а вот из иудаизма или из ислама переходит в христианство очень часто бывает проклинает и даже мне приходилось сталкиваться с тем что люди очень робко входят в православный храм говорят батюшка я из старообрядческого рода и у меня очень много предков были старообрядцами, но я говорит, просто их чту а сам то я хотел бы молиться в православной церкви но боюсь что я изменю им. И то есть они даже быть не на уровне измены, их они умерли уже давно, а вот что на уровне какого-то предательства, предательства памяти, даже может быть какое-то наказание за то, что они ушли от э, родителей своих. Ну, объясняешь, конечно, что все это можно уврачевать, и все это не так может быть страшно. Но вот сам этот факт, что, э, э, так сказать. Уход из других вер, он воспринимается часто очень в христианство воспринимается очень и даже из атеизма, конечно, в христианство воспринимается очень драматично, как какое-то предательство родных, предательство семьи и так далее. Но, а с другой стороны, неверующие тоже нужны верующим. Какие неверующие? Критики Неверующий человек для верующего всегда замечательный критик, обличитель несовершенства нашего, глупости нашей, неумения нашего. Может быть, какой-то двигатель мысли, камень преткновения, через который мы... а учимся и терпимости, и мудрости, и глубине. Если обличают жизнь нашу, учимся покаянию. Если обличают веру нашу, учимся богословским аргументам, Учимся Евангелию. Да. Ну а в целом, знаете как, если встречаешь... человека, который, вопреки всем аргументам слов и действий добрых даже, и добрых дел, все равно отверг тебя в вере твоей, значит, еще недостаточно вера твоя. Недостаточно то, что ты можешь передать этому. Ему много надо передать. Переодолеть некий барьер, который в нем вольно-невольно воздвигнут. Ты не можешь перепрыгнуть этот барьер. Поэтому такие вещи надо... покаянно и спокойно переносить. Мы нужны друг другу для того, чтобы дарить... Но это, конечно, в падшем мире. Не хотелось бы, хотелось бы, чтобы человек э, ну, с рождения, как э, инстинкт к питанию, обретал бы инстинкт к молитве. Но, к сожалению, в том-то и дело. Наша падшесть в этом-то и проявляется, что мы отнюдь не очевидно Я э, в тот раз даже э, подумал, что вот плохо... Плохо, что часто вот Бог бывает так неочевиден в жизни людей, что им приходится... Э, вот, ви, ух, захочет человек – увидит, а, не, а, а захочет не увидеть – не увидит. Даже там, где надо бы увидеть, даже в каком-то испытании. Здесь не все так просто, Володя. Синагоги многие тоже громились. Ты сейчас немножко попытался сейчас поднять еврейский вопрос, я так понимаю. Мы еврейский вопрос проходили в русле Нового Завета, в русле послания апостола Павла, но он у нас будет еще. Мы к этому вернемся. Однако, я хотел бы для сравнения тебе... Как, как это в песне говорит, поется? Мы, говорит, дали миру много комиссаров, но, слава Богу, больше скрипачей, да? Да. Вот Я хотел бы сказать, что пока что не вдаваясь в подробности именно вот положения дел в советской да, стране так называемой, хотел бы напомнить один очень интересный момент из страшного, но в то же самое время поучительного фильма «Однажды в Америке». Вот там замечательно показан один момент. Вот это новое поколение людей, и именно из иудейской среды, пока они дети, пока взрослые, благочестивые их родители находятся в синагоге, грабят собственные в праздник святой, собственные э, там магазины, лавки, я уж не помню, дома. То есть, очень хорошо показано, что новое поколение иудеев точно так же забыло Бога. Да, и я думаю, что все-таки... те, так сказать, латыши, иудеи, русские, армяне, грузины, которые принимали активное участие в революционных событиях, а среди русских, кстати, большинство было за людьми, либо бывшими, э, учившимися в семинарии, либо детьми священников. Да, это надо тоже иметь в виду. Да, это тоже интересный феномен. Да? Было какое-то глобальное, тотальное богоборчество. Вообще, я думаю, что у нас недостаточно... Вот мы осмысливаем то, что вообще это значит в глобальном историческом бытии, что на каком-то этапе человечество в целом, а Россия в частности в ее особенном пути, проходит через это страшное отвержение. Это нельзя объяснить деньгами немецкого кайзера, понимаете? Страшное отвержение на всех уровнях. Богоборчество, о котором писали и Достоевский, и Феофан Затворник, и даже одиозный епископ Варнава Беляев, все равно резко и замечательно пишет о всех этих явлениях, которые были в те годы, и сегодняшнего общечеловеческого и в этой связи и российского равнодушия к Богу. Это же все какие-то страшные и в то же самое время... Хочется верить в временные эпохи, потому что так человечество жить не будет, оно заходит в тупик. Так человечество жить не может абсолютно, будучи в целом не на уровне церкви, не на уровне, а церковь настоящая в меньшинстве, но на уровне человечества такое глобальное равнодушие вообще к тому, что Бог говорит, попытка самому решать, как надо жить. Это в конце концов страшно для человечества. Эти темы были, в заключение вот той, которую сейчас я поднял, были нами рассмотрены, и мы, в общем-то, основные какие-то вещи там сказали. Кроме этого, у нас есть в новом семестре большое количество тем разрозненных, но не менее важных, не менее животрепещущих. Это и темы взаимоотношения церкви, христианства, и культуры, политики, искусства, войны, тюрьмы, то есть вообще системы пенитационные, да, называется? Кстати, надо сказать, что в свое время можно было как-то об этом много говорить, но я имею в виду говорить о проблемах взаимоотношения с культурой, с политикой, с различными медицинскими проблемами, в известной степени предполагая. В 2000 году На соборе, юбилейном архиерейском, как вы знаете, были приняты основы социальной концепции русской православной церкви. Документ э, может быть в чем-то еще несовершенный и незавершенный, как признается и митрополит Кирилл, который является э, главным так сказать, вдохновителем этого документа, но тем не менее... Во всяком случае, мы можем уже конкретно взять эти основы и комментировать их, расшифровывая то, что в них заложено. Потому что эти основы социальной концепции построены очень интересно. Они рассматривают все именно... Я говорил, если вы помните, о предании в свое время, что предание – это то-то, то-то, то-то, то-то, и в конце... которая позволяет толкать священное писание, это была первая часть, и вторая, и отвечает на животрепещущие вопросы современности. Вот как раз основа социальной концепции церковь наша в 2000 году и попыталась на основе предания священного осветить основные проблемы в свете предания, ответить на животрепещущие вопросы современности, Каковых накопилось много. Это вопросы пола и брака, армии и государства, там, эвтаназии и клонирования, и так далее, и так далее. Все эти вопросы так или иначе. Причем как вообще строится, вот если вы хотите э, на это обратить внимание, как вообще строится этот рассказ, это рассуждение. Сначала, в строгом соответствии с высотой христианского учения, дается... Ответ райский, если можно так сказать. То есть, как это должно быть? И как и что райский ответ никуда не девается, потому что он э, по-прежнему христианство говорит о, о том же самом. То есть, мы, э, скажем, что-то формулируя новыми словами, не изменяем старому прежнему. да? Потом дается отпор различным современным взглядам на ту или иную проблему, если уж так выразиться, справа, И слева, слева это значит с, с той либеральной стороны, которая как бы в отношении нравственности и морали исходит из ну, известного молодежи принципа, что если нельзя, но ну, очень хочется, то можно. Да. А правое, правое это наоборот, это так сказать на основе достаточно строгих может быть принципов. Попытка закрыться от проблемы как таковой, сделать вид, что ее нету и что быть не должно. Да. То есть декларируемый постулат, который не имеет ничего общего с реальной жизнью. И вот э, мудрость этих социальных основ, записана в том, что они пытаются и правы, правому, и левому э, так сказать, воздействию дать отпор. А потом, определенные еще отдаются варианты, которые как бы снисходят к немощи человеческой. Ну, простой пример, вот мы с вами увидим, когда будем разбирать. О втором браке не говорится просто утилитарное, либо нельзя никакого брака, чтобы брак – это вообще гнусно, это отпор справа. Слева церковь разрешает, и вторые, и третьи браки, пожалуйста, разводитесь, женитесь. Дается среднее. Во-первых, говорится о высоте брака как такового, да? райском устроении брака, потом говорится о том, что в жизни, к сожалению, далеко все от рая, поэтому нужно плакать пред Господом и каяться в том, что происходит у нас. И если мы не удержали брака, это трагедия, если ты эту трагедию осознал, как смерть пережила, это я своими словами сейчас рассказываю, то вот тогда церковь при условии этого покаяния допускает второй брак. Вот это нормальный ответ, понимаете? Вот эти все вещи, видимо, должны были, были быть разъяснены. Я помню, в 1994 году я написал работу по проблемам брака, и в то время на фоне того, что это на, так сказать, фоне того, что об этом вообще нигде не писалось в православной литературе за последние 30 лет во всяком случае. Работа была очень смелой и была так сказать, одобрена многими так сказать, читавшими ее священнослужителями и богословами. Потом она была опубликована... Я сейчас не, не, не хвалюсь, я просто хочу объяснить одну вещь, наоборот. То есть Потом она была опубликована в журнале «Континент». Сегодня я, конечно, не так бы написал эту работу. Может быть, она излишне, излишне полемична, потому что она как раз тоже пыталась... бороться, так сказать, с различными извращениями христианского учения о браке справа и слева вот но тем не менее, скажем когда я об этом писал я писал не имея социальных основ, да а люди, которые писавшие писали социальные основы они, конкретные люди, я их знаю они с моей работой были знакомы поэтому я с удовольствием увидел в социальных концепциях мысли которые не являются откровением новейшего Третьего Завета, но, в самом случае, находятся действительно в духе христианства и совпадают с теми выводами, которые были в моей работе на эту тему. Но есть, конечно, какие-то фразы, которые могут формально противоречить. Почему? Потому что, повторяю, тогда ни с чем было сравнивать. Сейчас у нас есть общий документ, он не является, так сказать, генеральской инструкцией, Он действительно вдумчивый, серьезный документ, с ним надо работать, впитывать, проверять. И мы, наверное, как, как вам кажется, наверное, надо поработать да, нам с этим документом, потому что это как раз и есть апологетический момент нашего отношения, какой-то комплекс нашего христианского отношения к миру. А пока что мы с вами рассмотрим, повторяю, ряд Разрозненных тем, которые выпали из нашей... Э, давайте мы эту тему поднимем. Тема больного вопроса. Значит, э, тема это звучать может по-разному. Но обычно э, любой человек, изучающий Священное Писание или не изучающий, так или иначе, сталкивается с еврейским вопросом. Так или иначе сталкиваются. Звучит этот вопрос по-разному. От знаменитого высказывания одной сны покойной княгини, что евреи это хорошие люди, до публикации о том, что миром правит масонский заговор, инспирируемый еврейскими банкирами. И, к сожалению, многие христиане в это верят. Почему, к сожалению, я тоже скажу. Это э, вопрос очень серьезный. Давайте мы вот что скажем. Вот э, многие люди неравнодушны к еврейскому вопросу. Но что может здесь сказать прежде всего христианин? Он может сказать следующее. Что вообще говоря, если мы говорим о евреях как просто о национальности, то разговор об этой национальности одинаков... Разговору о любой другой национальности. Есть люди, которые, которых интересует еврейская тема, есть люди, которых интересует негритянская тема, есть люди, которых интересует кавказская тема, есть люди, которых интересует русская, польская, французская и прочие темы. То есть на этом уровне разговоров может быть очень много. Самых интересных, справедливых или несправедливых. А вот христианину как быть? А христианин должен сказать, что твердо убежден, что если для кого-то вообще есть такое понятие еврейский вопрос, то еврейский вопрос вне Библии и вне христианства правильно разрешен быть не может. Несомненно, что евреи играют в истории, человечество определенную роль. Особую не значит главную. Особую значит особую. Не похожую на другие. А может быть теперь уже похожую. А когда-то не похожую. И о том, что они играют особую роль, сказали нам не в очереди в гастрономии, а сказала нам, сказал нам Ветхий Завет. Оттуда идет понятие об особом. И мы это уже знаем. Мы с вами уже проходили Ветхий и Новый Завет. Давайте вкратце вспомним, что нам известно. Очень коротко, чтобы не задерживать внимание. Из Ветхого Завета нам известно об особой роли Израиля и еврейского народа. Слово «избранный» имеет специфический смысл. Напомню, как только пророки говорят, Обизбранности евреев, они тут же начинают их ругать последними словами. Сами своих. И мы постепенно начинаем понимать справедливость того, что как точно достаточно, чтобы долго не говорить, определил отец Андрей Кураев в одной из своих новых работ, что точный смысл, я долго, я правильно это все вам объяснял, но вот он очень четко это показал. Синоним, чтобы понять, что такое богоизбранный еврейский народ. Это слово избранное неправильно передает смысл. Богосозданный, вот правильно. То есть созданный Богом, специально созданы Богом для определенных целей. Это мы знаем из Ветхого Завета. Знаем мы из Ветхого Завета и то, что Господь на протяжении всего вот, всей их встреч, так сказать, своих исторических с Израилем, говорил, что если вы не будете мне верны, я вас отвергну, потому что. вы ничуть не лучше, чем все остальные народы. И что потеряете вы это избранничество. Говорю, как детям. Ну, знаете, здесь есть такое. Мать может сказать сыну, ты живи как хочешь, ты мне больше, и оставь меня в покое. Ты столько всего наделал, живи самостоятельно. Но если она нормальная мать, все равно она будет о нем беспокоиться. Из этой логики исходил апостол Павел. Апостол Павел Уже жил в эпоху страшную для иудейского сознания. Евреи ждали Иисуса, и в Израиле он распят. Евреи распяли Иисуса? Нет, не только. Но ну, распяли-то его римляне. Но вдохновили их на это евреи. Все, толпа, толпа ни за что не отвечает. Она может вчера кричать "Асан, а завтра распни». Кто вдохновил? Первосвященники. В Евангелии есть гениальный один момент, который открывает все об этом правду. Когда нужен самый понтию Пилату, самый последний аргумент, для того он не хочет, зачем, говорит, вам это надо? Отдам его вам, там хотите, что доставьте меня в покое. В конце говорит, не, не вижу я вины в этом человеке. Что они ему говорят? А, ты не друг кесарю. Первосвященники израильские. которые только для того и были поставлены Богом, чтобы видеть Бога живого и уж первыми, естественно, увидеть Мессию, пророки, а уже пророков не было в то время, Первосвященники и остались одни, вот так сказать, из, церков, из церковной и, и пророк был вот Иоанн Креститель, он увидел Христа, но кто его слушал? Его, э, так сказать, Первосвященники допустили, что царь казнил пророка, когда такое было. Даже в самые тяжелые времена такого не было. И в самый такой момент, когда нужно аргументировать, принять Иисуса или отвергнуть, они восходят к хитрой дипломатии, что будто бы они друзья Кесарю. Значит, их главный интерес в дружбе, чтобы дружить с кесарем, их, которые перед народами изображают, что они также порабощены римским владычеством, что, они, что царство мессианское в гнете, вдруг они тихонечко ему там говорят: "Мы друзья кесаря, ты не друг", понимаете? Вот где показана последняя степень лицемерия, и апостол Павел стоит перед этим страшным. Вопросом: Как же так? Ведь прежде всего Иисус должен был быть принят в Израиле, потому что Израиль только и ждал Иисуса. Не греки же ждали Иисуса, не римляне. Иисуса ждал Израиль, и в Израиле он распят. Что делать с этим? Мы, вот кто еще с кем я не проходил Новый Завет, пройду, это замечательные слова апостола Павла, страшные слова. В Римлянах 9-11 глава святой апостол Павел дает полное раскрытие этой темы, как он ее видит. И он показывает следующую вещь, он говорит, что каковы бы, вот сейчас мы оставим в покое, каковы бы ни были причины вот этого помрачения, что Израиль своего спасителя отверг, Все, что произошло, нужно всем остальным, то есть ну, язычникам, которые приняли Христа, не для ненависти к Израилю, а для того, чтобы, как бы отталкиваясь от нехорошего Израиля, теперь уже нехорошего, который распял Иисуса, самому воспринять, но не возгордиться, а понять, что если родное чадо Божие Израиль потерял, то ты еще быстрее потеряешь. Будь осторожен. Они тоже, у них, намекает апостол Павел, будет свое. И Бог их приведет, и у них будет свой путь. Тебе сейчас о нем не судить. Будет потом. Сейчас же то, что там произошло отвержение, апостол Павел одним только может объяснить. Промыслом Божиим. Для того, чтобы весь мир узнал Христа. Для того он был в Израиле отвергнут. Он как бы вышел за границы географического Израиля, чтобы оказаться во всем мире. Это примерно то же самое, что сам Иисус говорит своим ученикам о своем вознесении. Мне нужно уйти. Если, говорит, я останусь с вами, это будет хуже. А если я уйду, то тогда я пойду и приготовлю место вам. То есть мне лучше уйти. Мне воскресшему лучше с вами не остаться, а уйти. чтобы люди через невидимое Его присутствие, а не через очевидность, понимаете, достигали бы царства. Это примерно то же самое. Христос, придя, уходит, чтобы мы за Ним шли. То же самое произошло в Израиле. Он пролагает нам путь и, и призывает нас идти вслед Его. Поэтому я считаю, при, первое, что вообще христианское отношение к Иудаизма должно прежде всего строиться на основе э, вот этого вот э, этих мыслей святого апостола Павла, потому что он единственный в Евангелии это все э, разрабатывал. Все остальное эмоции. Эмоции разные могут быть, да, эмоции могут быть разные. И когда мы говорим о том, что иудеи распяли Христа, мы. Подсознание должны думать о том, что иудеи – это прообраз христиан, обрезание – это прообраз крещения. И поэтому, если мы читаем в песнопениях, что иудеи распинают Тебя, Господи, это эквивалентно – мы распинаем Тебя, Господи, потому что мы – новый Израиль, мы – новый иудеи. Мы должны это переживать аскетически, зная, что мы тоже греша распинаем Христа. Вот это духовное отношение к еврейскому вопросу. После этого имеет смысл перейти к другой части этой проблемы. Эта часть касается той темы, которая появилась в конце 19 начале 20 века, и обозначить ее можно так. Теория всемирного заговора. Я сначала хочу вскрыть э, психологические истоки этого. Вы понимаете, мало правды Божьей, И неочевидна победа Христова на земле. И человеку, даже и не христианину, вот, ведь и христиане есть, и не христиане, которые разделяют теорию заговора. И человеку очень больно видеть, что на земле все время как будто бы побеждает зло. Нужно иметь огромную внутреннюю силу и любовь, силу веры и любовь, чтобы чувствовать, что это не так. Что можно противостоять... вот этой постоянно висящей над человеком злой какой-то чьей-то воли, которая как будто бы хочет, а мы-то знаем, чья это воля, воля дьявольская, которая как будто бы хочет нас обратно свернуть в небытие нас лично, в наших, так сказать, личные, в личных проблемах нашей жизни, а также народа, если я болею за народ, церкви, если я болею за церковь, человечество, если я думаю обо всем человечестве. чем причины этого? Начинается поиск причин. И вот одно из направлений этого поиска мысль о том, что само по себе вот такое быть не может. Кем-то это все направляется. Направляется кем? Сильными мира всего. Кто сильные мира сего? Люди богатые, Люди тайные, вообще вот такая цепочка иудейско-сионистско-масонский, которая часто ставится в таких публикациях, сама по себе безграмотна, потому что иудаизм, сионизм и масонство – совершенно три разные вещи. И соединять их вместе можно примерно как в сталинское время соединяли вейсманистов с марганистами через дефис. Точно так же. Иудаизм сегодня, дорогие мои, ну давайте посмотрим, что такое иудаизм. Вообще иудаизм очень интересно. Я, кажется, об этом, может, говорил уже. Иудаизм. А что сегодня иудаизм после Христа? Иудаизм состоит из двух вещей. Это закон и ожидание Мессии. Закон, да, закон это такая вещь, которую всегда, о ней можно говорить, можно исполнять ее, так сказать, говорить о заповедях и так далее. И еще чаяние Мессии, который, скажем по секрету, уже давно пришел. Но это большой секрет для иудаизма. Они его ждут. И в этом трагедии иудаизма. Они ждут Мессию, который уже давно пришел. Они не верят, что Иисус это Мессия. В протестантизме возникло такое забавное движение. Евреи за Христа. Они даже в Москве проводили, или, может, даже сейчас проводят свои конгрессы. Забавное почему? Потому что христианство они до конца не примкнули, иудаизм их своими тоже не признают. Явление интересное и могло бы быть неплохим. В чем его главный пафос, в чем его, может быть, даже какая как, какой-то тормоз будущее развития такого движения? Они рассуждают примерно так. Братья евреи, мы две тысячи лет на земле живем и не замечаем, что Иисус был нашим Мессией. То есть там упор делается на то, что Он наш Мессия. Там нет, понимаете, того, что должно было бы быть, это покаяние. Апостол Павел, как иудей из иудеев, говорит, от братьев моих я ожидаю покаяния. Он не ожидает. Они некаются в том, что... Они говорят, мы не замечали. Но может быть это такая форма. покаяния, я не знаю мы не замечаем и конечно надо иметь в виду что э, все-таки э, строить все-таки на том что иисус это не иудейский мессия а напротив это мессия всего человечества пришедший прежде всего к нам и нами отвергнутый которому нам надо вернуться так бы правильно строилась вот мысль да возвращение иудеев к и в большой своей массе к Христу. Однако там другой, более такой веселый. Давайте вместе, э, так сказать, вспомним. Мы не замечали. Ну, может быть, это какая-то реакция, боязнь признать. Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что вопросы это все очень сложные. Вы знаете. Если Спаситель является, как человек, имеет национальность иудея, то и Антихрист может иметь национальность иудея. Это не, это не потому, что мы должны что-то подозревать там, а потому, что действительно Израиль играет особую роль в жизни человечества. Это закваска человечества. Но почему я говорю «может быть»? Потому что сегодня народы слишком перемешались друг с другом, И все-таки сегодня вот при общей еще системе универсализма, когда границы снимаются, когда о глобальных каких-то системах идет речь, да, в отношении может быть вопрос национальный не так важен, сколь будет важен вопрос именно духовной ориентации человека. Поэтому я бы не настаивал уже на национальном вопросе сегодня. Да, и, и понимаете, вот иудаисты, и, иудаизм в этом его трагедии, что он Ждет Мессию, который уже давно пришел. И если он действительно не признает в Иисусе Мессию, ему придется признать Мессию в Антиисусе, естественно. Однако среди иудеев есть множество благочестивых людей, которые неоднократно описаны, в том числе и русскими авторами. И вообще, как я вам уже говорил, Владимир Соловьев в своей работе про евреев пишет замечательную фразу: вся трагедия взаимоотношений между христианством и э, иудаизмом заключается в том, что иудеи очень часто в истории относились к христианам по-иудейски, но христиане не относились к иудеям по-христиански. Действительно. И это действительно так. Потому что христианство имеет такую мудрость и такие силы, и такую любовь, которая могло бы вот это так сказать, незнание иудейское о Мессии восполнить, а не только обличать. Они У нас четыре Евангелия. Евангелие от Иоанна обличает иудеев, но Евангелие от Матфея направляет проповедь к иудеям. Поэтому мы должны и то, и то иметь в виду. Это что касается иудаизма. Вообще послушал я тут равинов, И э, хочу сказать, что они сегодня не столько, ну, у меня сложилось такое впечатление, что они не столько, э, так сказать, сейчас увлечены богословием, сколько увлечены различными психологическими проблемами и э, вообще очень часто решают, э, то есть не, не имея возможности идти вверх в своем богословском знании, они идут в вширь, то есть уз, уз, узнают различные новые течения психологических, активно применяют. в духовных советах, пользуясь современной терминологией и так далее. Но вы знаете, что на уровне богословия иудаизм пользуется тамами, Талмуда и другими преданиями старцев, которые критиковал Господь наш в Евангелие, в которых даются сотни, тысячи комментариев на самые разные случаи жизни, как раз по поводу того, как исполнять или обходить жесткие требования закона в те или иные дни, в той или иной ситуации. Вот. Хотя в Талмуде, конечно, встречаются и умнейшие поучения, которые могут и нам, в общем-то, что-то дать. Поэтому вот так в Талмуде перемешаны вот такие вот нелепые вещи и вещи весьма мудрые. Чтобы у вас не было такого ощущения, что это просто набор глупости. Нет. Глупости там тогда, когда за буквой не видится дух, а в смысле мудрости там есть очень много поучителей. Сионизм – это движение, возникшее в XIX веке, главной целью которого являлось переселение обратно и собирание всех евреев в земле обетованной. У истоков этого движения стоит такая известная фигура в еврейском мире, как Теодор Герцин. Вы знаете, что это движение существует и до сих пор Множество евреев выезжают в Израиль, а в свое время это было очень активное такое движение. И после того, как в 1947 году, по инициативе, кстати, товарища Сталина, все-таки было создано это государство. Его первым президентом была наша киевлянка Голда Мейер, премьер-министром, не президентом. После этого Израиль как-то стал активно снова обустраиваться, обосновываться на... географической карте. Ну, что здесь хочется сказать? Хочется сказать, что сегодняшняя, насколько мы можем судить, ситуация в Израиле на сегодняшний день, отнюдь не способствует духовному возрождению и тому, что действительно там идет процесс вот этого духовного возрождения, о чем мечтали отцы-основатели Израиля. Скорее, Израиль сегодня достаточно прагматическая страна, еще неизвестно во что вылится вот эта война с арабами, которая там всерьез и надолго. Надо сказать, что сторонники того, что именно из Израиля выйдет антихрист, связывают, в том числе и древние толкователи апокалипсиса, связывают это со строительством храма Соломона. Но надо сказать несколько вещей здесь. Во-первых, Храм Соломонов пытались несколько раз построить еще в III-IV веке, и позже были попытки, но каждый раз что-то происходило, что мешало построить этот храм. Сегодня, конечно, у радикальных иудейских ортодоксов есть, есть мечта взорвать мечеть Омара и на ее месте построить храм, воссоздать храм Соломона, но... Проблема в том, что благочестивые иудеи боятся ступать на это место, ибо они могут оказаться на месте святого святых. А ни один иудей, верующий под страхом смерти, не может встать на место, где было святое святых. А точно они этого не знают. Это одна из проблем, если вам это неизвестно. Но, правда, они могут выкрутиться и какого-нибудь араба заставить туда встать, чтобы он там определил что-то измерил. Такое может. Но есть более серьезная вещь, она касается того, на что мы все, что, ну, что мы все знаем, но, может быть, не всегда замечаем, это то, что осталось от Соломонова храма, это стена плача. Вот знаете, стена плача это замечательная вещь, потому что при настоящем вдум вдумчивом взгляде со стороны иудей мог бы подумать, что оставшаяся стена плача.. Это напоминание не только о скорбях. О скорбей, конечно, в истории еврейской было немало. Взять, например, Вторую мировую войну, да? Но сама по себе стена плача она не только о страданиях говорит. Она говорит и о том, что это остаток былого вот этого вот храма взаимоотношений с Богом. Это стена покаянного плача. То есть это достаточно сильный символ. На него просто надо правильно посмотреть. Это не мечта, о будущем возрождении, а это именно напоминание о том, что осталось от былой близости с Богом. Теперь следующее. Все с этим хочется поговорить еще и о масонстве. Это тоже все соединяется в единое целое. Масонство – это религиозно-мистическое движение или общество, которое возникло в новые времена в 17 веках в Европе, как антитеза всевластью католической церкви, как еще одно протестантство, но не с точки, не изнутри католической церкви, а рядом с ней, как конкурирующая организация. В начале там были еще слова о Боге и о Христе, но со временем, чем больше людей вовлекалось в масонство разных, тем меньше там стало разговоров о Христе, А все больше разговоров о нравственном совершенствовании. Кризис Духовной католической церкви породил ряд явлений: протестантизм, безбожие, рациональ, рационализма, но среди этих явлений, как антитеза, было еще и масонство. Масоны слово означает масон означает каменщик, но образ каменщика не ими придуман. Образ каменщика это из Евангелия. Образ каменщика, строящего башню, это образ из некогда канонической книги Нового Завета, пастыря Ермы. Это камень церкви Христос. Этот образ был взят. Они тоже строят свою башенку, Наверное, вавилонскую все. Для того, чтобы сказать, что они также древны, а может быть, еще древнее, чем церковь, для того, чтобы себя, значит, себе, значит, к своим рядам как можно больше людей в свои ряды призвать, среди которых было много ремесленников, торговцев, богатых людей, банкиров. Среди банкиров как раз могли быть евреи. Почему стали говорить о еврейском освобождении? Освобождение отнюдь не только еврейское, а самое разное. Почему рабочих? Почему понятно? Потому что этот люд весь постепенно отходил от католической церкви. Потому что церковь высказывалась по поводу сатанизма цивилизации, а это шел, шел рост производства э, машин, цивилизации наоборот. То есть они себя видели вне церкви, это все понятно. Они стали для привлечения создавать себе то, что сейчас называется легендой. Они себе стали создавать такую легенду о том, что, дескать, они гораздо древнее, чем христианская церковь. Они так же древны, как храм Соломона. и бедного этого строителя храма Соломонова Хирама они записали в первые масоны и некоторые даже проповедники всерьез я один раз лет 15 назад читал что вы знаете что в то время пока в святом Соломоновом храме служилось божественное жертвоприношение в подземельях этого храма первые масоны приносили свою сатанинскую жертву вот как закручено откуда такое знают вот это у самих масонов написано что они тогда уже... Правда, они сами масоны себя сатанистами не называют. Они себя именно противопоставляют как светская церковь. Понимаете? Как общество, который, не, в которое можно теперь, на сегодняшний день, уже верить в Бога или не верить в Бога, но в любом случае желать нравственности, заповеди и так далее. И так далее. Достаточно стало за два века сильная организация, стала влиять на политику, стала... Определять денежные потоки, да, очень крепкая и тайная организация, требующая посвящения, требующая, как любая мафия, требующая, так сказать, неразглашения, понимаете? Вот это вот коварство, тайна и вот это вот легендарность ложная, так сказать, этой ложи стало вызывать у христиан опасения. И тогда масонам стали приписывать самые разные вещи. Стали говорить о том, что они приносят жертву христианских младенцев, что евреи там режут, понятно, христианских младенцев и так далее. Вспомним, что и христиан упрекали, не упрекали, а обвиняли в начале веков, что они режут младенцев. Это такие объявления, обвинения совершенно беспочвенные. Да, такие сатанинские культы существуют, но не надо все, все смешивать в единое целое. Хорошо, и теперь самые последние. Да, интересно, вот такой факт его приводил профессор Поспиловский. По-моему, в этом веке греческая церковь в Америке специально издала постановление, по которому ни один православный христианин не может одновременно состоять в масонской ложе. Он должен выбирать. То есть, очень многие люди совершенно спокойно состояли одновременно в церкви и масонской ложе. Да. Но это, конечно, безобразие, потому что это э, какое то равнодушие, индифферентность э, к смыслу церкви. Самое главное, Представим себе, что все, что я сказал, неправда. Представим себе на секунду, что действительно существует на земле вот такая страшная сеть организаций, которая каждый наш вздох определяет и каждый, каждым днем руководит. В злом смысле. Это невозможно для христианского сознания. Не потому, что мы это себе придумали. Мы знаем. А миром правит Божий Промысел. Бог этот мир создал, и если Он попускает дьяволу действовать безраздельно наш мир, Он дьяволу в распоряжение не отдает. В нашем мире очень много от дьявола, от, от как бы подсказывающего, что здесь дьявол искушает человека, но это еще не означает наши последние, так сказать, характеристики нашей жизни и мира. Воздействие еще не означает полноту. Да, есть влияние, но это далеко не все. Это первое. Второе. Помните из, из Евангелия, что дьявол не может на достаточно длительное время создавать организации. Дьявол есть разрушительная, паразитирующая сила на божественных энергиях. поэтому он не может века за веками управлять разрушительной силой. Он может лишь воздействовать на некое сообщество, оно будет делать пакости, потом разрушить само себя. Помните, мы говорили об относительной власти дьявола на земле? Дьявол потом поедает своих приверженцев, после того, когда они нанесут определенный вред и урон. Поэтому христианин должен думать не о том, Какие силы, так сказать, создают страшные мировые структуры и боятся их, а должен знать, что своей молитвы он может разрушить, горы переставлять и тем более разрушить какое-то зло. То есть неверие наше, маловерие, страх, неопытность рождают вот эти вот исповедания всемирного заговора. Заговор есть. Дьявол ненавидит человека. Он... человека-убийца от начала, но, повторяю, прежде всего над всем промысел Божий, и промысел не в том, чтобы попустить дьяволу, нас, так сказать, из нас сделать э, роботов и жертв, а потом дать на заклание, нет, нам дана и сила, и любовь, и мы должны не выискивать, как вы помните, мы должны не выискивать источники зла, а утверждать вопреки распаду всего Добро и с Христом. В этом смысл нашего христианского дела. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, к символу веры нашему, 13 член, исповедую э, всемирный еврейско-масонский заговор, вот этот символ не добавлять. Да, да. Мы знаем... Мы знаем, сколь бездравственные политики бывают. Мы знаем, сколь жестоки и пусты бывают богачи и банкиры и различного рода люди. Но мы знаем среди них, но те, кто был в этой среде, знают и других людей, которые по-другому себя ведут внутри этих же сообществ. Поэтому не надо всех определять одной черной краской. Из-за того, что мы не там, не значит, что мы лучше. Неизвестно, как бы повели бы меня мы себя, оказавшись там. Поэтому надо прежде всего помнить о том, что Христос воскрес и побеждает всякое зло мира. Это главный ответ. Все остальное это, в общем-то, мучающие, путающие христианино-политические споры, которые никогда согласием и братолюбием не заканчиваются. Вы что-то хотели меня спросить, и на этом я заканчиваю. Вы знаете, я думаю, чистая политика, мы не можем сейчас Сталина как-то в каком-то таком... А Вот в отношении того, что происходило у нас в стране, конечно, есть определенная промыслительная роль Сталина. Безусловно, есть промыслительная это не оправдательная роль, а промыслительная. в создании государства Израиль, ну, может быть, потом мы об этом узнаем. Мы, почему я об этом говорю? На сегодняшний день, вот, может быть, кто-то скажет, я ожидаю, пожалуйста, от сидящих здесь, может быть, кто-нибудь может высказать, в чем вот с седьмого года прошло значит, 55 лет, да? Вот можем мы сегодня сказать, что вот этот этап, да, с начала образования Израиля, ну, чем-то завершился таким, чтобы мы сказали, вот в результате Видно теперь вот то-то и то-то. Нет. Как началось все с войны, вот там 47 ом потом 67 так и сейчас это продолжается.